Глава 73. Будь рядом. Примечание. Одна из наиболее известных ритм-энд-блюзовых песен XX века, впервые записанная ее автором Беном Кингом в 1960 году. Английский «Stand by me». Вскоре они вернулись в типографию. У Роджера был такой ошалелый и счастливый вид, что все принялись наперебой забрасывать его вопросами, не давая ей слова вставить. «Да», — сказал он наконец, сняв белый воротничок и аккуратно повесив его на одну из сушильных верёвок, чтобы не потерять и не запачкать грязными пальцами. «Да», — снова повторил он, принимая бокал кулинарного хереса. Более праздничного напитка в доме не нашлось. «Теперь это официально». Все трое старейшин дали согласие. Церемония пройдёт чуть позже. Возможно, придётся подождать до весны. Но меня признали достойным рукоположение в сан. «Ты будешь как папа римский?» С благоговением спросила Джоанни, взглянув на дядю новыми глазами. «Только вот мудрёную шапку и пастуший посох мне не дадут!» Пошутил Роджер, продолжая улыбаться. «В остальном, да. Почти. Сленч!» Он чокнулся со всеми, начиная с Джоани, и осушил свой бокал. Между прочим, глаза его слегка увлажнились, а голос осип. Я был на волосок от провала. Роджер закашлялся и замахал рукой, отказываясь от протянутой бутылки. «Спасибо, мне уже хватит». Сначала все шло как по маслу. Они проверили, насколько хорошо я знаю латынь, и врит, греческий и священное писание. признали мою репутацию практически безупречной». Он с улыбкой посмотрел на Бриану. Даже наличие жены католички их не смутило. «Пришлось только дать клятву, что никогда не позволю склонять меня к попистским практикам». Бриана рассмеялась. Её до сих пор потряхивало после инцидента на реке, который казался теперь таким неважным. Но сердце ликовало от радости за мужа. Чёрные волосы Роджера поблёскивали в свете очага. Глаза вспыхивали зелеными искорками. «Он просто сияет», — подумала Бри, «как танцующий среди деревьев светлячок». «Что еще за и практики?» Бри протянула ему свой недопитый бокал. «Или они думают, что католики приносят в жертву младенцев и пьют их кровь?» «Нет. Скорее их тревожит вероятность тайного сговора с папой». «Какой смысл вступать с ним в сговор?» «Об этом лучше спросить у папы». — рассмеялся Роджер. — А если серьезно, единственной проблемой оказалось пение. «Пение — Пение? — озадаченно спросила Бри. — Католики, конечно, поют, но ведь и ты тоже? — В том-то и дело. Его веселость чуть померкла. Каким-то образом они узнали, что я пою гимны во время служб в Ридже. — Разве это запрещено? — нахмурилась Марсели. — Пресвятырианам нельзя петь? «Можно, но не в церкви. По крайней мере, не сейчас». Что-то неуловимое повисло в воздухе, стоило ему произнести последние слова. «Не сейчас». Марселе с Фергусом переглянулись. В их взглядах читалось лишь весёлое удивление. Однако Бриану вдруг словно кольнуло в самое сердце. «Они знают». Хотя ни Роджер, ни она сама не обсуждали эту тему, Марселе и Фергус знают. Фергус жил с ее родителями еще до восстания и оставался в Лалеброхе после Калодена, когда мама уже исчезла. Йен-младший с Дженни, разумеется, тоже в курсе. Интересно, знает ли Рейчел? Роджер, как ни в чем не бывало, продолжал цитировать высказывания старейшин по поводу воскресных песнопений, да еще и в стенах церкви. Он устроил настоящее представление, имитируя их голоса и манеру речи. «И что ты ответил?» — спросил Фергус. Щеки его разрумянились от смеха, оставшиеся без ленты волосы, прежде заплетенные в косу, струились по плечам темными волнами с примесью серебра. Острые черты лица, глубоко посаженные глаза. Он напоминал бряни мудрого волшебника из сказки, например, молодого, еще не поседевшего Гэндальфа. Рассказал о проблеме с голосом и ее предысторию. Он коснулся тонкого белого шрама на шее. Признал, что допустил оплошность. Но в оправдании сказал, что мои жалкие потуги вряд ли можно назвать пением. Пояснил, что мы пели поочерёдно, строку за строкой. Вполне законная практика в Пресвятырианской церкви. Да и потом, кроме преподобного Сельверсона, никто не выразил недовольства. Знаешь, что самое забавное? Он протянул бокал за порцией того, что разливали из очередной бутылки. «Именно твой отец повлиял на исход дела». «Кто бы сомневался», — проворчала Бриана. «Что он сделал на этот раз?» «Просто был самим собой». Роджер отклонился на спинку, расслабив плечи, и посмотрел на жену. В глубине его веселых, но уставших глаз мелькнула нежность. Ему хотелось поскорее остаться с Бри наедине. Преподобный Томас привел железный довод. «Мол, поскольку я прихожусь полковнику Фрезеру зятем...» Мое рукоположение в Сан окажет благотворное влияние на полковника, а также на заблудшие души и его многочисленных арендаторов. Выяснилось, что преподобный Сэлверсон знаком с твоим па и считает его достойным христианином, хотя и папистом. Так что?» Он жестом показал, как чаша весов склонилась в его пользу. «Да уж, пае впрямь не помешала бы помощь священника, как никому другому. пошутила Марселли, и все засмеялись, включая Бриану. «Интересно, что сказала бы на это мама?» «Всего пара десятков стволов», — сказал Роджер перед ужином, скидывая своё чёрное облачение в комнатке на чердаке. «Зато это винтовки, а не мушкеты. Правда, о качестве судить невозможно. Они смазаны жиром, завёрнуты в холст». и погребены под двумя сотнями фунтов помёта летучих мышей из Ямайки. Однако ничего смешного. «Я не смеюсь», — ответила она хохоча. «Где они их только откопали? Давай-ка сюда свою одежду. Схожу вниз и повешу её проветрится Чем это так пахнет? Похоже на...» Помёт летучих мышей. Кивнул он, вручая жене мятую и влажную сутану. И пот. Много пота. Бриана придирчиво взглянула на прилипшую к его торсу белую рубашку и нырнула в сундук за новой. Ну или, по крайней мере, чистой. «Я про ружья», — уточнила она, подавая мужу одежду. «А-а-а!» стянув промокшую рубаху, Роджер вздохнул с облегчением. Потом ненадолго застыл, с разведенными в стороны руками, подставляя разгоряченную кожу освежающему бризу с реки. «О, Боже! Какое блаженство!» «Помнишь, Фергус рассказывал, что мистер Брамби половину Патоки импортирует законно, а половину везет контрабандой?» «Ну и?» «Как выясняется, Патока не единственный контрабандный товар мистера Брамби». «Неужели он и оружием занимается?» Глаза Бри расширились от изумления и восторга. «Не только. Он занимается всем, что приносит прибыль», усмехнулся Роджер, надевая свежую рубаху. «Твой потенциальный работодатель – один из крупнейших контрабандистов в обеих Каролинах, если верить месье Фосету, который сам порой промышляет сомнительными сделками». «Но ведь лорд Джон считает Брамби верным Тори». «Вполне возможно, он и есть Тори», – сказал Роджер, отворачивая манжету. «Хотя насчёт его верности у меня большие сомнения. Неизвестно, что он собирался делать с ружьями. Вряд ли Брамби официальный поставщик британской армии». Бри налила в рукомойник воды и подала мужу полотенце, а затем захлопнула сундук и села на крышку, наблюдая, как Роджер смывает с лица песок, соль и уличную пыль Чарльстона и высушивает полотенцем распущенные пропитанные потом волосы. «Говоришь, эти ружья с острова Сент-Эстатиус?» «Так говорит месье Фоссетт. Щедрое вознаграждение в виде Рома и золота быстро развязало ему язык». Уж не знаю, насколько можно доверять информации, полученной с помощью взятки, но Фергус уверяет, и я с ним полностью согласен, что все настоящие контрабандисты именно такие. То есть профессионалы. Во время войны большинство из них предпочитает сохранять нейтралитет и зарабатывать на чём угодно, нередко заключая сделки с обеими сторонами конфликта. К счастью, я дал Фергусу достаточно золота, чтобы умаслить месье Фоссета, а тот в свою очередь познакомил его с владельцем небольшого торгового судна, которое только что доставило в Чарлстон через Ямайку партию ружей с острова Сент-Эстатиус. И вуаля! Роджер Картина взмахнул полотенцем. «Понятно», — протянула Бри, улыбаясь во весь рот. «Если мистер Брамби и правда тайком снабжает американцев оружием, то пропажа не должна его огорчать, ведь мы украли ружья для па». «Я стараюсь не слишком задумываться о моральной стороне вопроса», — сухо сказал Роджер, бросив сложенное полотенце на сундук рядом с Бри. «Успеть бы хоть сан получить, прежде чем Пресвитерия Чарстона обо всём узнает». бряна шутливо застегнула рот на невидимую молнию. «А вы с Марселем чем занимались?» — спросил Роджер, чтобы сменить тему. К его удивлению, заодно сменилось и выражение её лица. «Мы...» «Даже не знаю, с чего начать». Бриискоса посмотрела на мужа. Вит у неё был одновременно озадаченный и пристыжённый. Роджер присел на бочонок с лаком, взял руку жены в свою и обхватил ладонями её холодные длинные пальцы. Он ничего не говорил, лишь с улыбкой смотрел ей в глаза. Наконец она слегка приподняла уголки губ и отвела взгляд, переплетя изящные измазанные чернилами пальцы с пальцами мужа. «Мне так стыдно», — призналась Бри. «Я уже давно не испытывала страха перед мужчиной». «Каким ещё мужчиной? Тебя кто-то обидел?» Роджер ещё крепче стиснул руку жены. Она покачала головой, глядя в сторону. На щеках её проступил румянец. «Всего лишь парочка молодых придурков. И вдобавок лаэлистов». Она рассказала ему о вандалах, которые сорвали вывеску с таверны и напали на них с марсали «Особого вреда нам не причинили. Один из ублюдков сшиб меня с ног, другой схватил за лодыжки, а потом они потащили меня к реке. Сказали, что бро... Бросят в воду». В её голосе послышалась сдерживаемая ярость. «Бри, но ведь их было двое. Ты бы никак не смогла их остановить». «Господи, окажись я там, я бы...» Она содрогнулась и крепко сжала его ладонь. «Именно так». Не договорив, Бри глотнула слюну и начала заново. «Именно так сказал па, после того, как Стивен Бонн от меня изнасиловал, что я не смогла бы его остановить, даже если бы попыталась». «Не смогла бы», — эхом повторил Роджер. Бри посмотрела на свои пальцы, беспомощно зажатые в крепких мужских ладонях, словно пучок карандашей. Роджер смущённо кашлянул и ослабил хватку. «Извини», — она невесело усмехнулась. и, немного помолчав, сказала. «Па сделал примерно то же самое, только намеренно и в более жесткой форме». Бри краской, не сводя глаз со своих рук, сцепленных теперь на коленях. «Я хотела его убить». «Стивена Бонната?» «Нет, па». Горькая полуулыбка тронула ее губы. «Он решил меня спровоцировать, чтобы я, защищаясь, попыталась его убить, и поняла, что не могу». а значит, и тогда не смогла бы. Паунижал и пугал меня, заставляя поверить, что я не виновата в случившемся. Бри смело встретила его взгляд. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Правда. Просто...» Обычно даже мужчины передо мной отступали. Хотя бы на время. Мне всегда удавалось переключить их внимание или вовсе заставить уйти. «Потому что...» Она оглядела себя и махнула рукой. Я выше большинства мужчин. Да и сил у меня предостаточно. Поэтому я всегда могла дать отпор. Сегодня это не сработало, и я... растерялась. Бри неожиданно замолчала. В подобных ситуациях деликатничать ни к чему. Роджер постарался сдержать гнев. Вразумить парней он не мог. Попадись ему этим мелкие ублюдки, им бы точно не поздоровилось. Но вот Бриану можно хотя бы попытаться. В Ридже? Заговорил он, тщательно подбирая слова. «Не только твое присутствие заставляло мужчин робеть». Роджер коротко улыбнулся. «А еще и стоящая за тобой фигура отца. Или мужа», — хотел было добавить он, однако лишь пожал плечами. Выражаясь метафорически, Бряна вспыхнула. Лицо ее заметно напряглось. Роджер едва не пошел на попятную. Фрезеры в гневе испытания не для слабонервных. Неважно, Мэнди это или Джейми. Правда, маленьких фрезеров можно сунуть под мышку, унести в тихое местечко и… или пригрозить ремнем. По характеру Джейми и Клэр были полными противоположностями. Но оба умели мыслить трезво и логично. К счастью, дочь унаследовала это качество. Что-то пробурчав, Бри тяжело вздохнула, и черты ее смягчились. Знаю. Сказала она, беспомощно подняв брови. И в глубине души всегда знала. Но всё-таки смогла прикончить Боннета, резонно заметил Роджер. Хотя он явно не боялся твоего отца. Ну да, смогла. После того, как вы с его схватили, добросердечные жители Уилмингтона привязали к столбу посреди реки, фыркнула она. При этом сама чуть не померла от страха. Я видел. Я был там. тот день, сразу после полудня, он вез ее в маленькой лочонке, зарезая веслами сверкающую коричневатую воду. Утлая посудина была покрыта рыбьей чешуей и бурым илом, придававшим реке такой же цвет. Бри сидела напротив, с пистолетом в кармане. Роджа отчетливо помнил твердую, как камень, руку, сжимавшую оружие. Тоненькая жилка на шее трепыхалась, словно калибри. Ему хотелось вновь повторить, что она не обязана этого делать, что если ей невыносимо видеть, как Стивен Боннет тонет, он сам его прикончит. Но Бри уже приняла решение, и отговаривать было бесполезно. Она никогда бы не позволила кому-то другому делать за неё работу. Поэтому они плыли по направлению к гавани в оглушительной тишине, которую не могли нарушить ни крики птиц, ни плеск приливных волн, ни эхо пока не сделанного выстрела. «Спасибо», — тихо сказала Бриана, сдерживая стоявшие в глазах слёзы. Она ненавидела выглядеть слабой, что не пытался меня тогда отговорить. «Я знал, что ты всё равно не послушаешь», — ворчиво отозвался он. Хотя оба понимали это неправда. Бри мгновение сжала его руку и тяжело вздохнула. А потом ещё был Роб Кэмерон и ублюдки в лале-брохе, которые хотели похитить детей. «Одна я бы с ними не справилась. Слава богу, Эрни Бьюкин и Лайонел Мензис оказались поблизости. Правда, это я вырубила Кэмерона, огрев его по голове крикетной битой». В устремлённом на Роджера взгляде промелькнула тень улыбки. «Так-то вот». «Ты молодец», — тихо сказал он, с трудом подавив злость на Кэмерона и чувство вины из-за того, что не был тогда рядом с женой. «Моя храбрая девочка». Брианна рассмеялась и вытерла нос тыльной стороной свободной руки. «Ты всегда был хорошим мужем, но священник из тебя выйдет просто великолепный». С такими словами она подалась вперёд, и Роджер заключил её в объятия, ощущая доверчивое тепло и тяжесть расслабленного тела. «Спасибо», — произнёс он, касаясь губами мягких и тёплых волос. «Только в одиночку мне не справиться ни с одной из этих ролей». Бри ответила не сразу. Отстранившись, она внимательно посмотрела на мужа. Ее заплаканное лицо было теперь серьезным и прекрасным. «Тебе и не придется», — сказала она. «Даже если Бога не окажется рядом, когда понадобится его помощь, я буду там, прямо у тебя за спиной».